Дальнейшая хронология фильмов с участием Ирины Муравьевой такова «Иван и Коломбина» 1975 год «Ау» и «Хочу быть министром» 1976 год «Дуэнья» и «Небо войны» 1977 год Актриса была достаточно востребована кинематографом, правда, Сами роли оставляли желать лучшего. Хорошо, что в те годы сложилась похвальная традиция создавать телевизионные спектакли. Муравьевой повезло. Два из них с ее участием, «Доктор философии» 1976 год и «Мораль пани Дульской» 1977 год, до сих пор иногда показываются по каналу «Культура». В них актриса играет диаметрально противоположные роли. В «Докторе философии» роль молоденькой немочки, которая в отчаянии является в семью отца своего ребенка и находит там не только понимание и надежное пристанище, но и нового мужа. В «Морали пани Дульской» Муравьева несчастная служанка, обманутая и брошенная любовником, хозяйским сынком, которая, тем не менее, перед увольнением успевает пригрозить судом своей хозяйке и вытребовать с нее приличную сумму денег на жизнь. В какой-то момент Муравьева получила приглашение перейти работать в театр «Современник». Ей даже дали заглавную роль в спектакле по пьесе драматурга Рощина «Валентин и Валентина». Возможно, тогда жизнь могла бы сложиться по-другому но что-то не связалось, и роль сыграла Марина Ниёлова. Но об этом эпизоде актриса потом никогда не жалела. «Значит, — считает она, — моя жизнь должна была быть именно такой, какая она есть». У муравьевой счастливая семейная жизнь. Возможно, потому что актриса предпочитает на эту тему вообще не распространяться». Вместе с мужем режиссёром Леонидом Эйдлиным они прожили больше четверти века, вырастили двух сыновей, которые не увлеклись актёрской профессией и выбрали себе другие пути в жизни. Эйдлин ставил свои спектакли не только в театрах Москвы, но также и в других городах России и за границей. Он участвовал в работе над фильмами «Сибириада» и «Ленин в Париже», в качестве сопостановщика этих кинолент. В семье Леонида Эдлина и Ирины Муравьёвой есть одна особенность. Все мужчины этой семьи родились в марте. 2 марта муж, 6 марта 1983 года младший сын Евгений, 15 марта 1975 года старший сын Даниил. То есть первый сын появился у Муравьёвой после её съёмки в картине «Чисто английское убийство», а второй – после фильма «Карнавал». В семье, где мама – артистка, а папа – режиссёр, дети, как правило, растут за кулисами. Но в этом отношении семья Муравьёвой – исключение, потому что Ирина Вадимовна считает, что такое детство, когда ребятишки всё своё свободное время проводят за кулисами – а спать вынуждены в гримерной, может быть, только от недостатка средств, и гордиться тем, что у нее была возможность не воспитывать своих сыновей в театре. Ведь в большинстве своем артисты по-прежнему люди не очень обеспеченные. А детей держат рядом с собой от того, что невозможно няню взять, от ряда житейских неудобств. На годовщину серебряной свадьбы супруг подарил ей маленькую серебристую машину – итальянскую пунто. Но к проведению праздников у нее отношение сложное. Актриса очень ценит покой в доме, и ей никогда не импонировало, когда творческие работники устраивали из собственного дома чуть ли не проходной двор. А к тем, кто курит, она вообще относится с нетерпением. Правда, в самой актерской природе заложено желание быть на виду, в центре внимания. Но Муравьева полагает, достаточно того, что она играет в спектаклях и выходит на поклоны. А вот все остальное – появляться на светских тусовках, присутствовать на торжественных церемониях, встречаться с журналистами – вовсе не обязательно. Ирина Вадимовна много гастролирует. Например, тур по России в честь ее юбилея начался, когда она праздновала пятидесятилетие и продолжается по сей день.